Глава 19 Следующим моим незваным гостем оказался еще один родственник – Вовик, брат моего бывшего мужа по отцу. Вовик приехал с котом, и в первые минуты я и не догадывалась, что это мой родственник. Он не был похож ни на моего бывшего мужа, ни на Ольку, не имелось никакого сходства с моими детьми. Это был мужчина с совершенно средней внешностью. Русые волосы, серые глаза, худощавый, рост примерно метр семьдесят. Джинсы, клетчатая рубашка, черная кожаная куртка, чёрные кроссовки. Принесенный мне кот явно был дворовым и совсем недавно принимал участие в драке, причем не первый за его жизнь, судя по количеству шрамов на теле. Шрамы заживали сами, их никто не зашивал. «Он живет не дома? Вы выпускаете его во двор?» – спросила я. «Теперь будет жить со мной. Раньше жил во дворе. Я его давно знаю». А тут у нас соседка нацелилась его извести. Гадина такая. Видите ли, он ей много впился. Сама виновата. Свою шавку решила на него спустить. А у нее шавка мерзкая, вся в хозяйку. Она еще кота палкой огрела. Какой палкой? Клюкой своей. Я схватил кота и принес домой. Но я ему помочь не могу. Откуда вы про меня узнали? От Ольги. И тут-то и выяснилось, что в гости пожаловал родственник, решивший спасти животное. и заодно познакомиться со мной. Я занялась спасением животного и через некоторое время сказала Вовику, что кота временно придется оставить у меня и подлечить, и подкормить. Надеюсь, этот кот ест все и не выпендривается. Про себя подумала, не останется ли у меня кот на постоянное проживание, в особенности, если Вовик решил его использовать как повод для знакомства со мной. «Вася, помоги мне встретиться с Ниной», попросил еще один обретенный родственник. «Каким образом?» «Ну, с тобой она может. Хотя бы поговорит. А мои звонки сбрасывает. В элитный жилой комплекс меня не пускают. Ольгу тоже больше не пускают. И с ней Нина тоже разговаривать не желает». Я покачала головой. «Я не стану выступать посредником. У меня для нее есть важная информация». «Пошли СМС», — предложила я. «Изложи вкратце». «Послал. Изложил. Не реагирует». «Значит, не хочет». Вова, ты понимаешь, что Нина находится на совсем другом уровне. Не на том, на котором живешь ты, Ольга или я. Не будет она общаться ни с кем из нас, если ей самой это не нужно. Понимаешь? Не заставишь ты ее. Я узнал про самовар, — объяснил Вовик. Я вопросительно посмотрел на родственника. Под словом «самовар» я лично понимаю сосуд для кипячения воды и приготовления чая. Но оказалось, что у слова есть и другое, более современное значение. Самоварами в наши дни называют подпольные нефтеперерабатывающие мини-заводы. Левый бензин всегда был сверхдоходным делом. Самовары выпускают прямогонный бензин в полуподпольных условиях. Удаление бензола из нефти – трудоемкий и затратный процесс. Мини-заводы производят контрафакт с высоким содержанием бензола. Бензол – самое вредное вещество в бензине и сильнейший канцероген. Дышать клубами автомобильного выхлопа вредно в любом случае. А если содержание бензола превышено в 6 или 7 раз, то автовладельцы, их пассажиры и даже пешеходы рискуют заработать анемию, лейкоз и заболевания костного мозга. Это не говоря про до знакомые автомобильные проблемы. Нарушается работа топливной системы, ускоряется износ двигателя, летят свечи, форсунки, катализаторы, датчики кислорода. Известно, что однажды произошло в Москве. Вероятно, подобное происходило не однажды, и, конечно, не только в Москве. Но в тот день, можно сказать, интернет взорвало. На заправке в Москве поступила партия бензина из такого самовара. Машины чихали, фыркали, ехали рывками, глохли. Ездить на таком топливе нельзя, конечно, если не хотите влететь на ремонт двигателя, который может обойтись в несколько тысяч. Нужно вызывать эвакуатор, отправлять машину в автосервис, и откачивать самоварное топливо. Про этот случай я сама слышала от московских знакомых. Федерация автовладельцев России проводила исследование качества продаваемого на АЗС топлива. В 25% случаев концентрация бензола превышала показатели, считающиеся смертельными. Тут никаких террористов не надо. Оружие массового поражения поставляют самовары ради сверхприбыли их владельцев. То есть самовары наносят огромный ущерб и автомобилям, И их владельцам. На нелегальных предприятиях бодяжат или разбавляют нефтепродукты, используют все, что горит. Это может быть мазут, переработанное топливо, растворители, газовый конденсат. Нефтепродукты, как правило, ворованные. Нелегальное подключение к трубе. Существует даже новая специальность – нефтеврещик, Очередное новое слово, появившееся в русском языке. Но эти люди не обязательно воруют нефть. Их интересует все, что идет по трубам. Бензин, керосин и дизель. Популярно производство печного топлива. Для его изготовления используют мазут, щедро разбавленный керосином. В результате у домовладельцев летят дорогие котлы, а в окружающую среду попадают опасные выбросы. У массы людей в последние годы вдруг развелась астма или появилась аллергия неизвестно на что. А это что? Выбросы контрафактного печного топлива из частных домов. У соседей тех, кто использует контрафактное печное топливо, может появиться на подоконниках непонятный налет, и люди становятся этакими пассивными курильщиками, только вдыхают более опасный никотин. Самоварчей, спросила я у родственника. А я откуда знаю? Так может, Нина Эдуардовны? Не, Нинка честно работает. То есть, конечно, как-то мухлюет. Абсолютно честный бизнес в нашей стране невозможен. Но с самоваром Нинка бы не стала связываться. У нее легальное производство. В самом крайнем случае построила бы самовар в области, где ее бывший губернаторствует, подальше от себя. Где находится самовар, про который ты говоришь? В километрах в двух от эко-курорта. Вот смех, да? Люди здоровье едут поправлять, а рядышком нефтепродукты бодяжат. Насколько я понимаю, опасно использование таких нефтепродуктов, а не производство, если вольешь в машину их бензин или заправишь котел в загородном доме. Так? Или вертолет с самолетом, хмыкнул родственник. Там не очень далеко есть вертолетная база. Летают частные вертолеты и легкомоторные самолеты. Богатенькие буратины обучаются ими управлять. Я не слышал внятного объяснения причин крушения вертолетов и легкомоторных частных самолетов в последние годы. Обычно это ошибка пилота, а на самом деле думаю, что это левый авиакеросин. Крупные компании на такое, конечно, не пойдут, а на таком аэродромчике запросто. И производство под боком. Я подумала про грязные шланги и цистерны. Кто моет цистерны, гоняющие левое топливо? Кто следит за шлангами, по которым топливо идет к вертолетным базам? Это же не Пулково, не Шереметьево. Но у Нины Эдуардовны нет своей трубы, если я все правильно понимаю, сказала я. И скважины своей нет. Она же покупает западно-сибирскую или волго-уральскую нефть, которая поступает по трубопроводу из центров распределения. Мне это говорил Константин, специально выяснявший, чем заняты мои родственники. Нина Эдуардовна производит на территории Петербурга смазочные масла, а также какую-то сельскохозяйственную технику и упаковку. А в области производится сырье для нефтехимии, дизельное топливо, мазут. Все правильно, но Нинкино предприятие совсем в другом месте. Вовик описал место. Оно находилось абсолютно в другой части Ленинградской области. В той части, где находится эко-курорт, Нине Эдуардовне ничего не принадлежало. «Я думаю, что твой бывший муженек с Иваном унаследовали не только усадьбу, но и этот самовар», — объявил Вовик. «Папаша не просто так усадьбу в том месте купил. Нафига она ему была? Это Иван у нас озеленитель. Это ему пришла в голову мысль сделать эко-курорт. А наш папаша никогда не был любителем загородной жизни. Если бы уж так захотелось, купил бы домик или особняк. У него там обжита была вроде только одна комната. Ну, две. Но это же здравница огромная. Я думаю, что папаша собирался ее использовать как склад. И кто теперь занимается самоваром? Организует работу? Руководит? Иван со Славой? Иван не станет. Он на экологии сдвинутый. Если занимается, то Славик. Какое отношение он имеет к нефти, нефтепродуктам и их производным? И, как мне кажется, менеджер из него никакой». «Он может делать какое-то оборудование в своей кузнице!» «Как само собой разумеющийся», — сказал родственник. «Для нефтеврезчиков, например. Славка рукастый. Ты сама знаешь». А я подумала про встречу с Ольгой на этой же кухне. Ольга говорила, что мой свекр, которого я никогда в жизни не видела, не умер на зоне, а эту зону покинул, оставив вместо себя Ольгиного отца. Так почему бы самоваром не заниматься Эдуарду Леонидовичу? Он-то в этом бизнесе прекрасно разбирается. Сейчас живет под чужим именем, занимается знакомым делом. Может, у него на территории Ленинградской области несколько таких самоваров, и не только Ленинградской. Знает ли об этом Нина Эдуардовна? Что представляет собой самовар визуально? Как это предприятие выглядит? Ты как определил, что это самовар? Вовик замахал на меня руками. Да я сам про эти самовары узнал совсем недавно. Мне мужики в окрестностях этой базы рассказали. Они смеются. Экокурорт и самовар рядом. Внешне это три ангара за забором. И это официально топливоперерабатывающий завод. Так может? Не может. Официально топливо перерабатывают для увеличения его октанового числа. Вовик пояснил, что октановое число – это показатель детонационной стойкости топлива. Бензин с более высоким октановым числом может выдержать более высокую степень сжатия в цилиндрах двигателя без самовоспламенения. Поэтому его можно применять в двигателях с большим коэффициентом полезного действия. Мужики там периодически подрабатывают. Там в районе нет постоянной работы. И в этих ангарах, и вообще. То есть у некоторых это единственное место, где хотя бы иногда можно заработать. На эко персонал не требуется. Наши родственники сами справляются. Колхозы все давно развалились. Фермеры тоже сами справляются. Остается один самовар. Для людей счастье, что он есть. Хозяева не боятся, что на них кто-то донесет в какую-нибудь инстанцию. И работа не будет? Вася, ты чего? Платят наличными. Ни разу никого не обманули. Кто будет доносить? Да его свои же на части разорвут. А продукцию где хранят? Не задавался этим вопросом. Наверное, нигде не хранят. Нефть в привезли сырье, На самоваре изготовили суррогат. И повезли продавать. Зачем хранить? В крайнем случае, наверное, в тех же ангарах. Но, насколько я понял, Там небольшие объемы. По России работает множество таких мини-заводов. Сделали? Повезли продавать. Я только головой качала. И ведь явно эти мини-заводы прилагают к своим товарам фальшивые накладные и сертификаты, в которых указано, что топливо соответствует всем стандартным. И вполне может быть, что по этим документам поставка идет с наливочных станций Лукойла и прочих известных нефтяных компаний. Сейчас такие есть умельцы. Любой документ подделают. «И ты хочешь сообщить про этот самовар Нине Эдуардовне?» Вовик кивнул. «Зачем? Чтобы она меня назад на работу взяла. На любую. Что, по твоему мнению, ей даст информация про самовар? А пусть сама решает. Я ездил в те места, чтобы посмотреть, что там происходит. Я же знаю, что там беременная женщина исчезла. Теперь знаю, что еще и мужа ее убили. Тебя вызывали в полицию?» Я ответила, что следователь сам ко мне приезжал. А меня вызывали, как родственника. Они же все версии отрабатывают, а зацепиться им не за что. Или пока не за что. Ты считаешь, что Аня увидела этот самовар, она бы поняла, что это такое? Нет, навряд ли. Зачем ей было в ту сторону идти? Вокруг усадьбы территория прекрасная. Иван постарался. Обычно никто из постояльцев за пределы не выходит. Я ведь вначале в те места из-за эко-курорта поехал. Думал посмотреть, поспрашивать, что там делается, какой криминал. А нет криминала. На эко-курорте нет, но неподалеку есть самовар. И если кто-то из нашей семейки с ним связан, то только твой бывший муж Слава. Хотя я не видел, чтобы он туда ходил. Хотя я ведь не 24 часа в сутки там дежурил, и не каждый день. Вася, позвони Нинке, замолви за меня словечко. Скажи, что я собрал столько информации про этот самовар. Это ее конкуренты? Не знаю. Хорошо, позвоню. Глава 20 Вовик уехал. Кот остался лечиться у меня. На мой вопрос о кличке Вовик пожал плечами и ответил, что его зовут кот. И я вполне могу сама подобрать имя, которое покажется мне наиболее подходящим. Я разместила кота в одной из клеток, стоящих у нас в проходной комнате, и предназначенных как раз для животных, проходящих у нас лечение. Калерия Юрьевна не присутствовала при нашей встрече с Вовиком. Она решила, что приехал очередной клиент и спокойно смотрела телевизор в наушниках. Я пересказала суть беседы. «Кот будет наш!» напечатала Калерия Юрьевна в качестве комментария. Самовар ее нисколько не заинтересовал. Я пожала плечами и посмотрела на нового обитателя нашей квартиры. Для начала его следовало подлечить. Кошка Сима уже прошлась пару раз мимо клетки, с гордым видом и пошипела, показывая, что она тут главная. Федот всем своим видом выражал сочувствие. Прохор не обращал на кота внимания. «Назовем Сократом», – напечатала бабушка. «Почему?» «Посмотри фото». Я набрала соответствующий запрос в поисковике и нашла, естественно, только фотографии статуй. Поразилось, что свекровь знает, как выглядел Сократ. Но кошачья морда на самом деле была похожа на лицо древнегреческого философа. Придет Антоний, предложу догадаться, как назвали кота. Он-то точно знает, как выглядел Сократ». и явно видел его статуи не только на фотографиях в интернете. Вскоре дети пришли из школы, я их накормила, потом поехала по вызовам к четвероногим пациентам, которых не могли привести ко мне. Вечером была без сил, и о звонке Нине даже не вспомнила. Весь следующий день я провела в ветеринарной лечебнице. Как я говорила, я там работаю два дня в неделю. Потом из-за стенков выпустили Джейсона Роули, Антони позвал меня его встречать. Была куча журналистов, но Варька не приехала на этот раз. Был кто-то другой с ее канала. Потом мы всей гурьбой поехали к нашему дому. Мерлин встречала сына перед подъездом хлебом с солью. Вокруг толпились все наши бабки, которые уже знали, кому Коля сдал квартиру умершей матери. Зрелище было незабываемо. Мерлин где-то раздобыла вышитое полотенце, на которое выдрузила круглый хлеб, судя по виду купленный в ближайшей пекарне. «Я сама такой обычно покупаю». Сама она облачилась в украинскую вышиванку и джинсы, хотя погода требовала надеть пальто. Более того, она была в сапогах на каблуках и таким образом сравнялась в росте с сыном. Хотя одежда Мерлин меня не очень удивила. Ее сын собирается стать актером, возможно, она решила последовать его примеру. А зарубежные актрисы иногда одеваются очень странно. И американки в целом для нас, русских, одеваются странно. «Как можно надеть шубу с босоножками? Я это видела неоднократно. Как можно надеть шорты с сапогами или майку с теплой шапкой? Что это, эпатаж или глобальные изменения климата?» «Встречаю сына из тюрьмы в русских традициях», — объявила Мерлин журналистам. «Правда, я никогда не слышала про такую традицию. Так обычно молодых после ЗАГСа встречают». Состоялась еще одна импровизированная пресс-конференция. Журналисты побежали сдавать материал. Мы с Антонием поднялись в квартиру вместе с Джейсоном и его мамой. Состояние квартиры меня поразило. Мерлин ее отмыла. Все блестело. Чистота совсем недавно грязного и захламленного жилья вызывала восторг. У меня нет ни времени, ни сил на генеральную уборку. Моя квартира так не будет выглядеть никогда. «Вообще, в последнее время у нас уборкой Алиса занимается, то есть хоть что-то иногда делает. А в этой квартире оставалось только переклеить обои и побелить потолки». Я выразила свое восхищение. Мерлин милостиво кивнула, принимая комплимент. «Пусть мужчины говорят о работе. Мне нужно поговорить с вами», — сказала мне Мерлин, и мы с ней отправились на кухню. Там я вопросительно посмотрела на маму Джейсона. Она не стала терять время». «Да и вообще, как я поняла, эта дама никогда не ходит вокруг да около и не тратит время на реверансы». «Где у вас берут мужчин?» спросила у меня огромная афроамериканка в украинской вышиванке. «Вам что-то нужно починить?» уточнила я. «Мне нужен секс», ответила Мэрилин. Я поперхнулась. «Когда у вас был последний секс?» прямо спросила меня мама Джейсона. Я ответила. «Не может быть. Несколько лет без секса? Еще как может». Ответила я и пригласила Мерлин к себе в гости, чтобы уже на месте показать, почему мне не до секса. Антони с будущей звездой его фильмов и спектаклей продолжили беседу в снятой квартире, а мы с Мерлин оказались у меня. «Милашка!» – восторженно воскликнула Мерлин при виде большого белого Прохора. Вслед за Прохором появился Федот, который тоже оказался милашкой. Привезенный Вовиком кот Мерлин тоже понравился. Я подумал, не назвать ли его Кьюти. Но как-то кличка Милашка не вязалась с его наглой мордой и разорванными ушами. Кошка Сима Мерлин не показалась. Мерлин заинтересовалась, почему Прохор хромает и почему у Федота три лапы. «У нас так не живут даже в трущобах», – заявила гостья уже на моей кухне, где к нам присоединились калерия Юрьевна с планшетом. «Я пояснила, что у нас в крупных и маленьких городах многие живут в гораздо худших условиях, чем моя семья». У нас, по крайней мере, отдельная квартира. Пришлось объяснять американке, что такое коммунальная квартира. И еще напомнить, что во многих частях России температура воздуха может уходить на столько же градусов минус, насколько на ее исторической родине регулярно уходит в плюс. Соответственно, возникают дополнительные проблемы. Но с мужем вы занимались сексом? Не могла успокоиться Мерлин. Калерия Юрьевна хмыкнула. Я напомнила, что от мужа родила двоих детей. «Где вы занимались сексом?» Я показала. «Когда кругом были остальные члены семьи, животные, соседи могли все слышать. Я слышу, как занимаются сексом сверху, снизу и справа». Я пожала плечами. «Варе звони», — напечатала Калерия Юрьевна. Я позвонила и пригласила ее к себе. «Она поможет мне найти мужчину для секса?» — уточнила Мерлин. Я ответила. Что больше не знаю, к кому обращаться с таким вопросом. Но у Вари есть связи с журналистском мире. Она знает коллег, которые занимаются, так сказать, вопросами любви и брака. У самой Вари, как я объяснила, с личной жизнью дела обстоят как у меня, а последний любовник вообще пытался ее убить. Да, я слышала, что в России много маньяков, кивнула Мерлин. Не больше, чем в США. Хотелось ответить мне, но я сдержалась и в очередной раз поразилась американской пропаганде. И все-то у нас не так, по мнению тех, кто промывает мозги простым американцам. Приехала Варька с зефиром для Федота и мясом для Прохора. Она всегда приезжает к нам с подарками. Мерлин спросила, можно ли взять на ручки кота, а то несчастное животное сидит в клетке. «Если будете все время держать на руках», сказала я. Мерлин умилялась, глядя, как Федот отправляет в рот зефир, но Прохор не успел съесть положенное ему мясо. Кот Вовика как ртуть скатился с колен Мерлин, где только что уютно устроился, в одно мгновение оказался у миски большой собаки, следующее мгновение заглотил ее содержимое, а потом оказался снова на коленях у Мерлин. Наглая морда смотрела на меня невинным взглядом. Калерия Юрьевна, Варька, я. Прохор и Федот были ошарашены. Мерлин весело рассмеялась и принялась тискать к Юти, который преисполнился гордости и переваривал собачью порцию, как удав. «Удав!» — напечатала на планшете Калерия Юрьевна. «Да, эта кличка подходит ему больше всего», — кивнула я. «Какой Сократ!» Федот обнял Прохора единственной передней лапой и предложил ему половинку недоеденного зефира. «Но Прохор не ест сладкое». Я дала ему еще мясо и сама стояла на страже, пока пес не поест. А Варька, которой я еще по телефону объяснила, в чем у нас проблема, тем временем представляла свою идею: Надо отправить Мерлин на эко-курорт. Где там секс? напечатала Калерия Юрьевна. Сделает два дела, проведет разведывательные мероприятия и заведет любовника. Вася, ты не против? Посмотрела на меня подруга. Ты что? Моего бывшего ей в любовнике предлагаешь. Ты против? Да пусть спит с кем хочет. Мне дела нет до его личной жизни. Ты всегда говорила, что Слава – хороший любовник», – напомнила Варька. «Но заинтересует ли Славу Мерлин? Или Мерлин и спрашивать не будет?» «В общем, мы рассказали Мерлин, что в последнее время происходило вокруг меня. И не только вокруг меня». «На эко-курорте много мужчин?» – уточнила Мерлин. «У них планируется празднование». «Пятидесятилетие одного адвоката», — сообщила Варька, — «без баб». Когда я вопросительно посмотрела на нее, подруга добавила, что знает одну обиженную жену. «Этот адвокат две семьи имеет точно, но к настоящему времени возможно и больше. Он не может прийти со всеми своими бабами, он не может прийти с одной. Поэтому он принял решение собрать друзей и коллег мужского пола и отметить круглую дату без женщин». «Моя знакомая, обиженная жена, знает и других обиженных жен», продолжала Валька, «и будет очень рада информации о том, как прошло мероприятие». «Вызовут стриптизерш и проституток или не вызовут», уточнила я. «И это тоже. Но могут и не вызвать. Она просто хочет знать, что там происходило. Она не рассчитывает, что муж ей все расскажет». «Вам нужны видеозаписи, фотографии, хотя бы аудиозаписи», уточнила Мерлин. Я же не говорю по-русски, знаю только отдельные слова. Если что-то сможете записать, не привлекая внимания, отлично. Не сможете? Значит, не сможете. Я вам привезу всю необходимую аппаратуру и покажу, как ею пользоваться. Мою знакомую интересует общее впечатление. Что там вообще будет? Я сама, может, статейку тисну про это мероприятие. Вы точно найдете себе партнера. Не может так быть, чтобы на вас никто не среагировал. И вас не посчитают шпионкой. Вас же явно видели по телевизору и в интернете. И владельцы, и гости этого мероприятия. И в блог свой сможете написать про то, как русские мужчины празднуют Дни рождения. Меня интересует не празднование Дня рождения адвоката, про которого я раньше никогда не слышала, а то, что происходит на этом экокурорте, добавила я. Тоже общее впечатление. Может, вы заметите что-то, что не заметили другие. Сама я там появиться не могу. «Появитесь вечером, когда мероприятие будет в самом разгаре», – сказала Варика. «Просто приедете и заявите, что слышали про эко-курорт, а в Питере неблагоприятная экологическая обстановка. Вы хотите подышать свежим воздухом, купить свежих фермерских продуктов для себя и сына. Вот приехали на разведку, потому что все нужно видеть своими глазами, причем приезжать неожиданно, пока хозяева не успели установить декорации. Откуда вы могли знать, что там мероприятие?» Вы в этот раз не собираетесь снимать номер. Вы просто хотите присмотреться. Не будут пускать? Устроите скандал. Вы же американка. Более того, афроамериканка. Про мужской шовинизм что-нибудь скажете? Дискриминацию по половому и расовому признаку. Там много будет адвокатов. Они, думаю, вас быстренько за стол посадят. А дальше уже действуйте по обстоятельствам. Мерлин какое-то время раздумывала, почесывая пузо довольному удаву. А потом широко улыбнулась и заявила. «Поеду. Когда они там собираются праздновать?»